Анри де И Нет у меня ничего, Кроме трех золотых листьев и посоха Из ясеня, Да немного земли на подошвах ног, Да немного вечера в моих волосах, Да бликов моря в зрачках, Потому что я долго шел по дорогам, Лесным и прибрежным, и срезал ветвь и ясеня. И у спящей осени взял мимоходом три золотых листа. Прими их. Они желты и нежны, и пронизанные алыми жилками. В них запах славы и смерти. Они трепетали под темным ветром судьбы. Подержи их немного в своих нежных руках. Они так легки. И помяни того, кто постучался в твою дверь вечером, Того, кто сидел молча, Того, кто, уходя, унес свой черный посох И оставил тебе Эти золотые листья цвета смерти и солнца. Разожми руку, прикрой за собой дверь, И пусть ветер подхватит их и унесет. Приляк на отмели. Обеими руками Горсть русого песку, зажженного лучами, возьми И дай ему меж пальцев тихо течь. А сам закрой глаза и долго слушай речь Журчащих волн морских, до ветра трепет пленный, И ты почувствуешь, как тает постепенно Песок в твоих руках. И вот они пусты. Тогда, не раскрывая глаз, Подумай, что и ты Лишь горсть песка, Что жизнь порывы волн мятежных Смешает, как пески На отмелях прибрежных. Дионисии Я землю пробегал, ища былых богов. Она одета все тем же туманом сказочным, Откуда родились божественные лики На прогибах холмов. Еще приносит осень гроздь вескую, Серпу и хмельную точилу. Но виноградари, бредущие устало, Склонивши головы однообразным кругом, Ступая тяжело по плантажу, по грязи, Нерадостно ведутся к бенные подношей От виноградника к точилу, колесницу сбора, Безмолвную и вялую. Амфора в их руках, Безрадостно, как урна. Напрасно стонет жом, напрасно брызжет грозди под головой пятой. Никто не славит в танце ни пыла радости, ни смеха своей любви. И я не вижу больше красной и сильной руки поднявший выступление, как в древней оргии, корзину алую и обогренный серп, не Бога, ведущего смеющуюся ярость торсов обнявшихся и влажных потом грудей, который, вечно стройный юношеским телом, высоким тирсом правит воскресшим. Празднеством, И гроздь держа у губ, И плющ у бедр Кидает шишки сосновые, И клики призывные в разнузданные толпы, И мешает в смятенье радостным, ликующим и звонком хмельных селенов сокровавленными минатами как гулкие тамбурины жесткой кожи с медью, еще ракочет ветр в глубоких чащах леса. Он бродит, подвывает и потягивается, и, кажется, когда прислушаешься к звукам таинственным, глухим и вкрадчивым, и диким средь рыжего великолепья осенних рощ, которые он рвет то зубом, то когтями, Что слышишь тигров, влекущих колесницу, неистового Бога, чей сон насыщен духом великолепных бедр, вздувавшихся под ним, и он, вытягиваясь, чувствовал дыхание горячее, простершегося зверя среди похучих трав, где до утра покоился их сон, и Божий! и звериный.